Глава 46. Советник Чарли. В рубке Акиры мне доводилось побывать всего пару раз в самом начале своего трудоустройства на этот катер. Но я точно знала, что у первого пилота имеется монитор видеонаблюдения за общественными местами. Не просматривались только личные каюты. Поэтому сначала предположила, что Дэйран просто не выдержал повышенного внимания ко мне со стороны экипажа и поэтому позвал к себе. Но всё оказалось совершенно не так, как я представляла. Когда вошла в помещение, то увидела, что Дэй там был не один. Вместе с Кепом на мостике были Старпом и Нейтон Ултас. И довольными они не выглядели. Здравствуйте. Растерянно пробраталась я, заметив рядом с мужчинами голопроекцию незнакомого тарианца в чёрном костюме. Судя по его строгому лицу и цепкому взгляду, передо мной был какой-нибудь начальник или военный сановник. К сожалению, знаниями об отличительных знаках и форме, принятых в отории, я не обладала. Мирных звёзд вам, Тира. Вежливо ответил мне мужчина и даже улыбнулся. Но при этом пронизывающий взгляд холодных серых глаз мягче не стал. Пауза затягивалась. Этот трянец не спешил как-то пояснить свой интерес, нервируя меня своим повышенным вниманием к моей скромной персоне. "Капитан, что-то не так в инженерном отсеке?" решила я нарушить напряжённое молчание, но обратилась не к незнакомцу, а к Дэйрану. "Нет, Чарли, там всё хорошо. Я вызвал тебя по другому вопросу." Это советник Глос. Он связался с нами из-за твоего запроса в банк памяти Тарии, спокойно ответил Дэйрон. Но я не делала никаких запросов, растеряна отозвалась я. Его отправил я, неприятно удивил меня Нейтан. Зачем? Я ведь тебя не просила об этом, уточнила я у того, кого привыкла считать другом. Потому что будет так правильно. Ты должна знать, кто дал тебе жизнь. В любом случае, для фиксации вашей брачной связи с капитаном нужно идентифицировать принадлежность к одной из кровных линий Тари. Не порадовал меня ответом медик. Наверное, я могла бы оспорить это заявление или хотя бы попытаться выяснить подробности, но не захотела делать этого при стороннем наблюдателе. И что? Удалось выяснить личность моей матери? Хмуро спросила я. Не могу сказать, что мне было совершенно безразлично. Например, то, как выглядит эта женщина, или не любопытно узнать причины, по которым она когда-то отказалась участвовать в моей жизни. Но сейчас я была не готова адекватно воспринимать информацию о ней. Не так быстро, Тира Марвин. У нас есть основания отнестись с недоверием к вашему запросу. По вашему прибытию в нотариуме мы проведём повторные анализы. Их сделает более компетентный специалист в специализированной клинике. Тогда я смогу сказать вам больше. А пока не вижу причин беспокоить кого-либо из добропорядочных граждан нашей планеты, заявил советник Глос, окинув меня таким взглядом, как будто я к добропорядочным гражданам уж точно не отношусь. И какие же основания вам, советник, позволяют скрывать от моей Акиры имя её матери? раздражённо спросил Дей, привлекая меня ближе к себе. Вокруг нас тут же заискрило, подтверждая словам Каса о нашей связи. Начать хотя бы с того, что эта женщина проникла на борт вашего катера обманом. Дана особе удалось обмануть высокотехнологичный детектор. Кто знает, какими ещё, хм, скрытыми талантами или технологиями обладает Тира Чарли Марвин. Быть может, ваша привязка к этой девушке также установилась неестественным путём. Довольно странно, что в качестве окаера ей достался не рядовой член экипажа, а именно капитан. Лично мне всё это кажется подозрительным. А ещё все эти несчастные случаи. По-моему, мы имеем дело с хитрой мошенницей. Несколько не смутившись грубости тона Дэйрона, заявил Глос. При всём моём уважении, но вы несёте чушь, советник. Нет таких технологий, которые могли бы повлиять на анализ крови или на её реакцию. Да и моменты, касающиеся опроса детекторам, мы с Рейнером уже пояснили, вмешался в разговор Нейтон. Судя по тому, как ходили желваки на скулах Дея, он собирался высказаться куда как более грубо, чем наш медик. Рей тоже пробормотал какое-то ругательство и крепко сжал кулаки. Лично я не знала, как реагировать на подобные высказывания. Объяснять, что я не такая, Этот неприятный тип умудрился смешать факты и домыслы так, что я и сама почти засомневалась в собственной порядочности. В любом случае, с этим разберутся следователи и прочие специалисты, когда вы прибудете в нотариу. А пока Акира должна продолжать следовать по заданному курсу. Отменять дорогостоящую миссию, которую готовили не один год, из-за действий одной подозрительной женщины, я считаю нецелесообразным. Наблюдение за данной особой вменяется в обязанности капитана. Если Чарли Марвин сбежит или повредит членам экипажа или катеру, то ответственность за её действия будет возложена на вас. Тирмкас. В конце концов, это ведь ваша актера. Высокомерно заявил этот возмутительный тип и отключился прежде, чем мы успели что-либо ответить.